Глава пятьдесят девятая Остаток дня прошел... Ну, как-то он прошел. Не думаю, что мне когда-нибудь будет жаль, что я вообще не помню этот прекрасный день. Лариотис был прав в своей мудрости. Иногда нажраться до состояния неодушевленного предмета просто жизненно необходимо. Вопрос выживания. Тем не менее, проснулся я резко, как только пашущее в фоновом режиме магическое зрение сообщило о приближении посторонних. Я распахнул глаза и проанализировал обстановку. Сушняк, головная боль, бешено бьющаяся сердце — фигня, пара исцелений буду как новенький. Храпящий лариотис внизу подо мной — это уже странно. Несколько раз моргнув, я разобрался в ситуации. Оказалось, что я, свернувшись калачиком, спал на круглом стеклянном столе, а лариотис, соответственно, под столом. Ну, так-то еще нормально. Жить можно. Приподняв голову, я увидел рядом с нетронутой кроватью пустые бутылки. Отвел взгляд в некотором ужасе. Хоть бы это у меня в глазах двоилось, иначе непонятно, как я до сих пор жив. И жив ли? Дверь открылась, и посторонние появились. Да, протянула госпожа Алмасая. Леди Авелла, вы были совершенно правы. Нам лучше провести занятия в другом месте. Идемте, девочки. Денсаоли, стоявшая по правую руку от нее, взирала на нас с холодным любопытством, а Велла по левую руку смотрела с горечью и сочувствием. Уйти просто так им не удалось. Лариотис, уж не знаю, что именно его ужалило, вдруг открыл глаза, выкатился из-под стола и вскочил на ноги, мгновенно покрывшись доспехами. Тут же отвесил поклон и совершенно трезвым голосом заявил. «Позвольте от лица Ордена Рыцарей Земли поприветствовать вас, о прекраснейшая из прекраснейших!» и выразить вам мое полнейшее восхищение. Мое имя — Лариотис, а мое — Алмасая, — улыбнулась учительница. И у меня вот-вот начнется урок. Рада буду продолжить беседу в другое, более удобное время. Развернувшись, она ушла, увлекая за собой учениц. Вэлла на прощание успела бросить в мою сторону печальный взгляд. «Так, брат мой, у меня появилось к тебе срочное дело», заявил Ларетис, отозвав доспехи. «Пригласи эту крошку на свадьбу». «В огонь свадьбу», — поморщился я. «У меня сейчас не то настроение, чтобы жениться». «Это вполне понятно. Жениться вообще дело гиблое. Но в список ты ее внеси, понял? А то расстроюсь». «Исцеление». Сказал я и дождался, пока разлетевшиеся от меня языки огня сойдут на нет. Ты уретес непостоянный какой-то. То тебе Акади, то алмасая. Сказал мне сэр Мортагар без пяти минут двоежонец, обреченный каждый год тра. У меня все иначе, не начинай! крикнул я и поморщился. Голова опять затрещала. Пришлось повторить исцеление. Ладно, не начинаю. Легко согласился Лариотис. «А Адаму все же пригласи». «Да подавись ты», — буркнул я, слезая со стола. Чувствовал себя уже почти нормально, только пошатывался и пить хотелось. Поэтому я направился к двери. «Задержись-ка на секунду», — сказал Лариотис. «Мудрую вещь тебе скажу. Ты только не обижайся. Постарайся понять. Тебе сейчас хреново, это не поспоришь. Но белобрысой малявки тоже не сладко. Если для тебя все происходящее игры и политика, то она выходит замуж за любимого человека. Вот так вот, глупо и наивно, как в сказке. Сделай одолжение, не превращай ей эту сказку в дерьмо. Прошу, как за сестру». Задержался я дольше, чем на секунду. Стоял спиной к Клариотису, не зная, что сказать и подумать. Бывают слова и моменты, все в душе переворачивающие, а внешне совершенно обычные. Лариотис был прав со всех сторон, но ты до. Пусть Авелла и была на моей стороне, поддерживала во всем, но она это все же не я. Может, и мне пора поддержать ее. Приложу все усилия, сказал я. Вот это по-нашему. А теперь веди меня в какую-нибудь жральню. Пошли. Тут рядом холодильник неплохой и микроволновка, вполне ничего себе. Позавтракав и приведя себя в порядок, я оставил Лариотиса шататься по дворцу и искать приключения, а сам отправился в сад. Не в центральный, который выводил к выходу, а в тот, что прилегал к моей башне. Почему туда? Да потому что там росли цветы, а в центральном только деревья с кустами». Сотворив небольшой ножичек, я шагал по тропинке, мстительно улыбаясь и представляя, как будет плакать искар над оскверненными клумбами, но вдруг замер. Потому что магическим зрением увидел впереди и сбоку скопище огней, один из которых был существенно больше остальных. Сначала я подумал было, что Авелла сбежала с занятия, Но, подкрадываясь ближе, вспомнил, что теперь тут шарашится еще один маг огня. Так оно и оказалось. Искар стоял перед десятком своих убийц и что-то им объяснял. И хотя я подкрался довольно близко, скрываясь в зарослях, не мог услышать ни слова. Подонок заблокировал звуки магии. А беседа, судя по всему, была интересной. Искар яростно выговаривал подчиненным то и дело, тыкая пальцем вниз. Наверное, землю имел в виду. Мол, валите туда и разбирайтесь. Подчиненные оправдывались. Вдруг один из них отошел и вернулся, толкая перед собой какого-то мужика со связанными руками. Его я узнал быстро. Это был толстяк, тот самый, который занимался работорговлей в Сазане. Так, а он-то тут с какого боку припека? Толстяка, бледного и дрожащего, швырнули на колени перед Искаром. Он что-то забормотал, будто оправдываясь, но Искар его прервал, очевидно, громким выкриком. Толстяк замолчал. Я впился взглядом в губы Искара. Можно же как-то читать слова по губам. «Показать расшифровку? Да? Нет?» «Ого, какой бонус! Интересно, это как?» «Привилегии мага четырех стихий?» Оказалось, что да. С моим зрением сделалось что-то странное. Я вдруг стал видеть стихии. Видел, как потоки воздуха вылетают изо рта искара вместе с крохотными капельками слюны. Видел, как внутри него разрастается пламя. «Представь себе, что я заказчик». Увидел я слова, парящие рядом с артом скара, как в манге. И я пришел к тебе. Я хитро подмигнул и сказал, что у меня есть проблема. До меня дошло. Ведь именно так поступил и я, когда оформлял заказ на себя. Обратился к единственному человеку, которого знал на темной стороне улицы. «Я ничего не знаю, великий господин», — отвечал толстяк. «Магистр дал мне камешек с руной вызова. Я просто должен был потереть ее и прочитать ответ на обратной стороне камня. Все. Я видел его лишь однажды. Нет, два раза. Второй раз, когда он привел ту рабыню. Как ее? Нация». Связанными руками толстяк с трудом вытащил из кармана плоский круглый камешек и протянул его из кару. Тут лишь беглый взгляд на него бросил. «Хочешь сказать другой связи, нет?» «Нет, клянусь, никакой связи!» «И ты понятия не имеешь, куда вдруг провалился целый орден убийц?» «Ни малейшего понятия, глубоко уважаемый сэр! Прошу, пощадите! У меня жена и четверо ребятишек, я с ног сбиваюсь, чтобы их прокормить!» «Ну-ну, не плачь. Я сделаю твоей семье одолжение». «Правда?» Я вздрогнул, когда Искар выхватил из воздуха длинный узкий меч и одним ударом отсек толстяку голову. Кровь выплеснулась вверх алым фонтаном. Тело взмахнуло руками и медленно повалилось вперед. Искар шагнул в сторону, чтобы не попасть под кровавый поток. — Бесполезный кусок сала, — сказал он. — Убирайся теперь за ним. Он спрятал меч, достал спички. Поджег одну и бросил на тело. Повел над ней рукой, и труп охватило пламя. — У вас есть печать огня? — прочитал я чей-то вопрос. — Разумеется, у меня есть печать огня, ничтожество. А теперь отправляйтесь вниз. Убейте всю семью этого жирного ублюдка. Перережьте весь город, если надо. Но я хочу увидеть головы всех членов этого кротовьего ордена, а самого магистра — живым. Он мне еще пригодится. Возможно, они уже здесь. Моя невеста этого не подтверждает. Она прибыла сюда одна. Я беззвучно ушел. Попетлял по тропинкам, чтобы наверняка не вызвать подозрений. Сердце колотилось. И я понимал, что самое главное чувство, живущее во мне сейчас — возмущение, переходящее в ярость. Да, толстяк не был образцом добродетели, но вот так вот просто взять и зарубить его? Нет, это уже чещур, А приказ разобраться с семьей? Эти отморозки ведь сделают, а потом возьмутся за остальное население Сазана. «И что я могу сделать?» «Ничего», — пожал я плечами. А которая только что вышла с воздушного урока, еще раз посмотрела на букет, потом на меня. Тревоги в ее глазах лишь добавилось. «Мортогар, правда, что случилось? Я не понимаю, и мне страшно. Если это из-за нация...» «Она здесь ни при чем». — заставил я себя произнести эти страшные слова. — Мы с тобой завтра поженимся, а я, кажется, никогда ничего тебе даже не дарил. И вроде как никогда не говорил, что люблю тебя. Это ведь неправильно. Медленно-медленно она подняла руку и взяла букет. Посмотрела на меня все еще недоверчиво. Алмаса и Дансаоли, затаив дыхание, стояли дальше по коридору, И даже не пытались сделать вид, что не подслушивают и не подсматривают. Я улыбнулся и взял Авеллу за руку. «Хочешь прогуляться?» Она улыбнулась и сжала мне руку в ответ. «Да». «Подарить сказку может быть легче легкого. Даже если мир вокруг рушится и со всех сторон летят пылающие обломки».